Глава шестьдесят четвертая. Моя голова покоилась на груди графа. Наши ноги и руки переплелись, а пальцы Торнтона нежно ласкали мое плечо. «Что за странный рисунок у вас на груди?» — спросил он, и я на секунду растерялась, что ответить. «Такой узор есть у всех женщин нашей семьи. Какой-то старинный обычай. Очень странный обычай протянул он. «Вам так не кажется?» «Кажется», — тихо рассмеялась я. «Ну что уже поделаешь?» «Я надеюсь, вы не станете разрисовывать наших детей?» Граф приподнял моё лицо за подбородок. «Не волнуйтесь, я не собираюсь этого делать с нашими детьми», ответила я, с трепетом глядя на его полные губы, которые находились так близко. «Мне нужно возвращаться домой, милорд. Я не хочу вас отпускать». Торнтон прижал меня к себе, стараясь не касаться ушибленного плеча. Мась, сняла боль? Да, благодарю. Откуда она у вас? Ушиб действительно почти не болел, и мне было интересно, что же входило в состав лекарственного средства. Ее делает моя экономка. Я рад, что вам лучше, было. Но скажите мне, почему деревенские набросились на вас? Граф внимательно наблюдал за мной. Неужели снова эти дурацкие суеверия? Они наивны и доверчивы. Их легко обмануть, — попыталась я защитить жителей деревни. Если им что-то кажется непонятным, они воспринимают это агрессивно, чтобы защититься. «О, Белла, хватит искать оправдания жестокости!» — Раздраженно воскликнул Торнтон. «Мельник должен ответить за свой поступок и точка». «Вы же не станете убивать его?» — взволнованно поинтересовалась я, и он проворчал — Если бы хотел, убил бы сразу. Но благодаря вам этот человек остался и останется в живых. Через час мы уже ехали к замку. Несмотря на молчание, я чувствовала Торнтона как никогда остро. Мы с ним были единым целым. В воскресенье, как только священник скрипит наши обеты, я заберу вас навсегда, — прошептал он, словно прочитав мои мысли. Вы должны быть рядом со мной. «Но вы обещали, что я смогу заниматься рыбой и таверной?» Я резко развернулась к нему. «Или...» «Успокойтесь, я сдержу свое обещание. Только впредь вы должны передвигаться с охраной», — прервал меня граф. «И это не обсуждается». Ну, на это я была согласна. Тем более риск того, что Ситх нападет снова, был очень велик. Вряд ли он оставит меня в покое. Тетушки места себе не находили, и когда мы вошли в холл, Сразу появились в открытых дверях гостиной. Белла, с тобой все в порядке. Майри бросилась ко мне, но отдернула руки, увидев дыру на плече. О, Господи, ты ранена. Ничего страшного. Милорд спас меня, и у него даже нашлась целебная мазь, ответила я, и тетушки только сейчас обратили внимание на Торнто, настоящего за моей спиной. Милорд, прошу прощения. Эдана сделала Книксон. Мы благодарим вас, что спасли нашу племянницу. Если бы меня не оказалось рядом в тот момент, то все могло закончиться очень плохо. Граф сказал это с плохо скрытым раздражением: Я прошу вас, не спускайте с нее глаз. Мне, конечно, очень неловко задавать этот вопрос, но где вы были все это время? Майри нахмурилась. После происшествия в деревне прошло не менее трех часов. Я увез Беллу в свой охотничий домик. Спокойно ответил Торнтон, кладя руку на мое здоровое плечо. Ей нужно было прийти в себя. Ну да, ну да, насмешливо протянула Майри. Вы останетесь на ужин? Увы, нет. У меня еще есть кое-какие дела. Торнтон поклонился тетушкам, а мне поцеловал руку. До скорой встречи, Белла. Что произошло в деревне? Спросила Эдана, как только граф покинул замок. Мы так испугались, когда увидели эту толпу. Я рассказала им все, умолчав о встрече с Ситхом, чтобы не беспокоить их еще больше. Вы помогли, Шону? Хотя я и знала, что рана у этого рыбака была не столь серьезна, все равно переживала. Да, он в порядке. Майри взглянула на меня и покачала головой. Ты ведь использовала силу Триста, да? А что мне нужно было делать? Марви бы умер? Я не собиралась оправдываться, ведь человеческая жизнь важнее всего. — Да, я понимаю. Но будь с этим осторожнее, — предупредила тетушка и сказала. — А теперь пора заняться твоей раной. Ванна с целебными травами и немножко колдовства. Уже через час я лежала в своей кровати, наслаждаясь травяным отваром. Тело дышало свежестью после ванны, постель пахла чистотой, а прошка с манусом устроились у меня в ногах. Слабость после использования силы прошла. Внутри меня все улеглось, будто после разрушительной бури. Оставалось только радоваться, что я так быстро восстановилась. Майри что-то пошептала над плечом, и мне стало намного лучше. Я даже могла поднимать руку. «У тебя такой мечтательный вид, дорогая!» Эдана как-то странно взглянула на меня. «Ты влюблена, ведь так?» «Не буду отрицать, что граф мне нравится», — пространно ответила я, стесняясь даже себе признаться в чувствах к Торнтону. Дана усмехнулась, но ничего больше не сказала. Наверное, мои попытки выглядеть равнодушно смотрелись глупо в свете происходящих событий. На следующий день от графа передали бумагу с разрешением на строительство таверны на его землях. и она радостях помчалась к Бронксу, который собирался в деревню и проверял подковы у лошади. Мне хотелось начать как можно быстрее, чтобы успеть к холодам». «Хорошо. Мы с Янсом отправимся в город и наймем рабочих», — сказал мужчина, глядя на меня с улыбкой. «Леди, наверное, если можно было, вы бы лично с молотком участвовали в строительстве». «Если бы можно было, я бы сделала много чего», — весело ответила я. «Сегодня же я нарисую план, как должна выглядеть таверна. А ты прикинешь, сколько примерно нужно будет материала». «Хорошо, леди». Он хотел было еще что-то сказать, но в этот момент во двор замка въехало четверо всадников. Выглядели они угрожающе, и я немного струхнула, не понимая, кто эти люди и зачем они здесь. Они спрыгнули на землю, после чего один из них направился ко мне. «Добрый день, леди. Меня зовут Лоулин Стейм». Мужчина снял берет и поклонился мне. «Нас прислал граф, чтобы мы охраняли вас. Где можно расположиться моим людям?» Оперативно, однако. Сейчас мой управляющий найдет для вас место, ответила я, на что он кивнул, а потом махнул своему товарищу. Давай-ка сюда, то, что передал милорд. Второй охранник подошел к нам, неся сундучок, окованный медью. Граф велел передать, что это вам на таверну! обратился ко мне Лоулин Стейм и откинул крышку. О! Протянула я, с изумлением разглядывая золотые монеты, которыми был набит сундучок. Вот так дела. Передав золото Бронксу, я попросила его разместить охрану, а сама пошла к тетушкам, дабы рассказать о столь щедром жесте Торнтона. Но поговорить нам не удалось. В гостиной разыгралась настоящая драма. Ювелир покидал Гэлбрид. Он хватал Эдану за руки, о чем-то умолял ее, но тетушка была непреклонна. Поняв тщетность своих попыток, Кевин Друмонд всё-таки отбыл. Айдана бросилась наверх, прижимая к глазам платок. «Так будет лучше», — грустно произнесла Майри, глядя в окно на удаляющийся экипаж. «Она скоро успокоится, и мы заживём, как раньше». Но я почему-то сомневалась в этом. «Нельзя жить, как раньше, если твоё сердце разбито» исколеченные женские судьбы Взывали к справедливости, Но проклятие как тень Маячило за нашими спинами. И не было встреч, А разлука, как лезвие, В сердце вошла, Без зова вошла и без стука, Умна, осторожна и зла. Сказала я, Сделай мне милость, исчезни, Так больно с тобой. Нет, я навсегда поселилась, Я стала твоею судьбой. Юлия Друнина